«Вы хоть понимаете, насколько серьезны предъявляемые вам обвинения, Николай Анатольевич?» «О, да, я понимал. Во-первых, это было несложно само по себе. Трудно представить благоприятный исход для человека, который якобы убил целую деревню. Во-вторых, вежливо и по имени-отчеству со мной начал разговаривать только этот следователь». Патрульные опера, доставлявшие меня сюда, были куда менее сдержаны в выражениях и характеристиках мой адрес. Меня даже в грязи поваляли чток. Попинали, потом сообщили, какой я урод во всей сотне разновидностей. Привезли сюда, забрали документы и мобильный, хотели даже протез конфисковать. Я не сопротивлялся. Я просто протянул им руку и предложил. «Снимайте». Желающих не нашлось. Уж не знаю, какими первобытными инстинктами это объясняется, но вид культи заставляет окружающих как минимум нервничать. А уж такое зрелище, как снимающаяся рука, вообще из серии лучше никогда не видеть. Так что протест мне оставили. А орать продолжили, пытаясь выведать, как я дошел до жизни такой. Первое время я не отвечал. Я вообще с ними не разговаривал. Я был все еще подавлен тем, что видел в деревне. и смутным ощущением, что это все-таки моя вина. Да, не напрямую, но я причастен к этому. И ничего подобного бы не случилось, если бы я не приперся туда. Потом я уже не отвечал вполне осознанно, потому что с неадекватами, способными уверовать в такой бред, говорить не о чем. Я более-менее очухался уже в участке, в феерически грязной сырой клетухе, справедливо именуемой обезьянником. Когда я стал способен воспринимать информацию, я из разговоров полицейских выудил, в чем меня обвиняют, и окончательно охренел. Всех тяжели более 120 человек. Предполагалось, что за одну ночь я убил их всех, в том числе женщин, стариков, детей. Мужчин, каждый из которых мог свернуть мне шею. Я вообще всемогущий и неразборчивый. Вот и куда они смотрели. Я ведь видел, в каком состоянии были тела. И они видели. Я не смог бы сотворить такое даже с одним человеком при всем желании, а с целой деревней и подавно. Как? К тому же, когда меня сдержали, на мне не было ни единой капли крови. И это они должны были признать. Не только на коже и на одежде, на протезе тоже. А его так быстро не отмоешь. Но меня все равно сделали главным подозреваемым и искренне ненавидели. Какой смысл после такого вести с ними переговоры? Я дождался, пока на горизонте появится хоть кто-то адекватный. Немолодой уже следователь с усталым взглядом. Этот общался со мной вежливо, но наручники с меня в допросные не снял. Что, опять же, было глупо. Я их сам могу за пять минут снять, если очень захочу. — Что вы там делали вообще? — спросил он. — Из любопытства приехал, — проворчал я. Упоминать Батрака и истинную цель своего визита я не собирался. Он никогда не был связан с сектой официально. Его там видел только я, и наверняка его уже и след простыл. Объяснить, кто он такой, слишком сложно, и мне все равно никто не поверит. К счастью, за пару часов, проведенных здесь, я успел придумать версию получше. Главное, чтобы в памяти снова не всплыл голос Редж. Я запрещал себе думать о том разговоре, только не сейчас. Этот неожиданный звонок ослаблял меня даже больше, чем деревня, полная трупов. Вроде как я должен был радоваться. Я получил еще одно подтверждение того, что моя жена все еще жива. Но на душе было совсем тоскливо. Подвело вас любопытство, не так ли? Вздохнул следователь. Меня пока скорее система подводит. Почему меня вообще обвиняют? Мы единственный, кто остался жив и не получил ни единого ранения. «И что? У нас теперь так убийц выявляют? Кто выжил, тот и виноват? А как все, по-вашему, было?» К этому вопросу я как раз был готов. Я рассказал, как Наталья пригласила меня переночевать, как я остановился в гостевом домике и заснул. Я был один, ничего не видел и не слышал, мирно спал. А когда проснулся, за окном была малость преисподняя. Да и не только за окном. Я упомянул про глаз, подброшенный в гостевой домик. Скрывать это было нелепо. Глаз-то все равно нашли рядом с моими вещами. — Как же это все могло произойти? — поразился следователь. — Не знаю. Вы мне скажите. Ну, вот как все было на самом деле? — По вашей версии. Однако против вас есть весомые улики, из-за которых вы и стали подозреваемым. — Какие еще улики? — нахмурился я. — То, что я живой, не улика. Это просто милые моему сердцу обстоятельству. Люди, которые вчера посещали деревню как туристы, видели, что у вас был конфликт с местными. Ага, вот из-за этого. Я поднял вверх правую руку. Левая, прикованная к ней наручниками, потащила следом. И что? Разошли состоянии взаимной ненависти и старались больше не встречаться. Судя по убеждению членов общины, вы никому там не могли быть приятны. Вы это под мотив подогнать пытаетесь? Еще не доказано, что вам разрешили там остаться. Меня сложно не заметить. Но даже если это кому-то удалось, там автомобиль в чистом поле стоит. Они бы по нему догадались, что я притаился где-то рядом. Слушайте, мои вещи лежат в гостевом доме. Я там ночевал. Это не могло произойти без разрешения. Поверим. Есть еще вот это, Николай Анатольевич. Следователь достал из кармана пиджака телефон и запустил на нем какую-то запись. Спустя секунду я услышал женский голос, прерывающийся, дрожащий, захлебывающийся от истерики. — Помогите! Он напал! Он убивает нас! Всех! Нас! Этот, который приехал вчера! Однорукий уродец! Он убил нашу сестру Наталью! Он доберется до меня! Он всех нас убьет! — Вы знаете этого человека? — допытывался дежурный. — Вы знакомы с ним? Но женщина уже не отвечала. Она лишь вопила, отчаянно дико. «Так никакая актриса не сыграет. Так можно кричать только в миг, когда понимаешь, что твоя жизнь вот-вот закончится». Потом запись оборвалась, и допросная погрузилась в звенящую тишину. Я ничего не говорил, потому что мне нечего было сказать. Я не представлял, как такое возможно. Понятно, о ком она говорила. Под определение «однорукий уродец» В этой деревне подходил только один человек. Но я не убивал эту женщину. И я ее голос впервые в жизни услышал только что. Я ведь до этого момента не понимал, почему полиция приехала вовремя, без моего звонка. Теперь понял. «Послушайте, Николай Анатольевич, я и сам едва ли понимаю, что там произошло», признал следователь. «Но этот звонок...» Единственная более-менее толковая улика, которая у нас есть. Уже доказано, что он точно поступил из той деревни. Но как он мог оттуда поступить? — оживился я. Они же отказались от технологий, и туристов, которые могли бы одолжить им телефон, там ночью не было. Господи, вы что, людей не знаете? Им запрети, у них лишь азарт сделать, это появится. Наши эксперты еще работают в деревне, но уже нашли пять мобильных телефонов. припрятанных для личного пользования. То есть телефоны все-таки были, но позвонила только одна тетка, да и то, похоже, не совсем вменяемая. Как же я мог это провернуть? Как мог убить столько людей один? Я вижу несоответствие. Но вы мне пока ничего, кроме оправдания, не предлагаете. Хотите мое мнение? Не отказался бы. Вы не виноваты в том, что там произошло. По крайней мере, вы никого не убивали. Но вы не говорите мне всю правду, и вот поэтому я вас не отпущу. Он был удручающе прав, однако я не мог сказать ему даже об этом. Я лишь бросил. Кто-то меня подставляет, а вы ему невольно помогаете. Боюсь, этого недостаточно, чтобы вас выпустить. Правда, с его подачи меня больше не запихивали в обезьянник, потому как туда въехала партия каких-то алкашей, а оставили в допросной. Но на этом поблажки закончились. Несмотря на всю абсурдность ситуации, никто меня выпускать не собирался. Адвоката и один телефонный звонок тоже не предлагали. Это только в кино бывает. Мне оставалось лишь сидеть там час за часом и думать, что я сделал не так. Теперь я точно знал, что отец Редж не человек. Я не мог понять это, но сам факт признавал. Ни один человек в мире не способен совершить такое. А вот кто он такой, если не человек, я даже не догадывался. Это вопрос номер один. А вопрос номер два — зачем ему подставлять меня? Он ведь мог убить меня так же легко, как этих людей. Да даже легче. Наталья и ее паство были ему как-то полезны, раз он приехал к ним. Я — нет. И он собирался избавиться от меня, но мои слова, произнесенные в гостевом доме, Заставили его переменить свое решение. А дальше что? Это финал? Или ему просто нужно знать, где я? Привязать меня к одному месту, чтобы прийти за мной, когда я ему понадоблюсь. Я ожидал, что раньше завтрашнего дня следователя уже не увижу. А он снова явился вечером. Если первый раз он показался мне просто измотанным, то теперь смотрелся тенью самого себя. Чувствовалось, что при всей его истинно интеллигентной природе даже ему теперь хочется крепко дать мне по башке и заставить говорить. «Николай, вы точно сказали мне все, что знали?» — поинтересовался он, больше не размениваясь на отчество. — Вы имеете в виду что-то конкретное? — Я имею в виду орудие убийства. — Чем вы сделали это? — Ничем. Я не убивал их. Он пару секунд молча смотрел мне в глаза, потом показал фотографии, снятые в деревне. Кого-то другого они бы довели до обморока. Все эти окровавленные детские тела и развороченные шеи. Но я реагировал на снимки сдержанно, потому что имел печальную возможность наблюдать все это в реальности. Следователь дураком не был. Теперь он убедился, что я никак не мог такое сотворить. Но ему хотелось обвинить меня, Сделать меня сумасшедшим маньяком, потому что это вернуло бы чудовищную ситуацию в сферу объяснимого. Что ж, добро пожаловать в мой мир. Простых решений не будет. Что говорят эксперты? Спросил я. Орудие убийства неизвестно. Ближайший эквивалент — крысиные зубы. Но то, чем убили этих людей, намного крупнее и острее крысиных зубов. Работа продолжается. Не хотите ее облегчить? Я невольно вспомнил дом на горнолыжном курорте, изгрызенный изнутри. Может сказать ему? Дом же реален. Это доказательство. Хотя нет, никакое это не доказательство. Есть огромная разница между погрызенным домом и целой деревней мертвых людей. Да, здорово я задел батрака. Уж не знаю, чем он занимался прежде, но точно не таким, иначе на него обратили бы внимание. Раньше рядом с ним люди просто пропадали. Думаю, нечто подобное он планировал и на этот раз. Но я заставил его действовать совершенно по-другому. И сложно сказать, как он будет за такой мстить. Я видел тело Натальи Супуновой, — указал я. — Ее убили совсем не так, как других. — Гордитесь собой. — Прекратите, Я понимаю, что у вас есть должностные обязанности, но чисто по-человечески вы должны понимать, что Ян такой не способен. Чисто по-человечески я жалею, что не на пенсии. Тяжело вздохнул следователь. Наталья Сапонова умерла от серьезного повреждения внутренних органов. Да у нее там фарш изнутри. Как это сделали, еще неизвестно. Орудие тоже неизвестно. На входное отверстие... Дыра на уровне поясницы, а в выходное — рот. И зубы, и глаза, и язык были удалены изнутри. Вот и как я на это должен реагировать? Искать убийцу, например. А лучше нескольких убийц. Тех, кто там был и исчез, а не остался, как я. Потому что один телефонный звонок — не повод обвинить меня в том, чего я не делал. Я никого не обвиняю. Я всего лишь собираю доказательную базу. Но желающих обвинить вас, Николай, будет больше, чем достаточно, уж поверьте. Так что начните пересматривать свои показания прямо сейчас, пока вас не признали виновны в массовой резне.